Глава восьмая. Лукерия. Я проснулась от надоедливого жужжания под подушкой. Открыла один глаз, не глядя, сбросила вызов, спрятала телефон. И только сон снова заключил меня в свои объятия, как телефон снова зазвонил. Злая коса, я сонно посмотрела на экран, поняла, что номер мне не знаком, но все равно рявкнула в трубку. Кому жить надоело? Мне. Насмешливо хмыкнул очень знакомый голос. Эмиль Барсикович? Недоуменно спросила я, подскакивая. «Но он самый». В трубке, не стесняя, засмеялись. «Доброе утро, Лукерия». «Кому как. До свидания, Барсов». «Не по понятиям поступаешь, слушай. Слово не держишь». «Барсов, вас наконец-то повязали, и вы звоните сообщить мне эту замечательную новость?» — обрадовалась я. «Ты должна мне желание, помнишь?» «Ничего я вам не должна», — открестилась я. «Мы договор не подписывали». «Поздно, Лукерри, Ты позавчера слово дала. Я услышал». «Ничего я вам не давала». «Я за дверью». Вежливо сообщил мне за секунду до того, как палец потянулся к красной кнопке. З «За какой дверью?» «Напряглась я. Неужели ко мне приперся? Ничему жизнь не учит. Или ему помаков кидали сильнее, чем я думала?» «Деревянный, светлый». Насмешливо сообщил Барсов. «Вот там и стойте. А лучше уходите». Кажется, я запаниковала. Глаз точно задергался. А желание мое, лукери такое. Хочу провести с тобой весь день. Нет, каков гад. У меня единственный выходной, а он мне его испортить решил. А Барсов тем временем продолжал. Делать будем то, что ты скажешь. Барсов, вы в своем уме? Возмутилась я. Ну, вроде да. Лукери, не заставляй меня опускаться до угроз и шантажа. Барсов, я не такая снопка, как вы, поэтому до угроз и шантажа опущусь. Идите, откуда прибыли. Не хочу я с вами день проводить. И вообще, предупреждать нужно о таких визитах. И где вы взяли мой номер? Господи, что я несу, он же Барсов. Один звонок и мой номер, биография и все, что он пожелает, будет у него на столе. Ну, Барсов, чтобы тебя блохи каждую ночь кусали. Чтобы у тебя обувь всегда была на два размера меньше. Чтобы тебе на минимальную пенсию всю старость жить. Вот борода, чтоб борода посидела и отвалилась. «Открой, отвечу». Мягко предложил он. «Угу, вам открой, так вы зайдете. Пробурчала я, судорожно соображая, что мне делать. Бежать, звонить в полицию, открыть и довести до нервного тика так, чтобы больше не приходил. Последний вариант стоило обдумать. «Лукерри, я сегодня безобидный, честно. И предлагаю сделку». «Вам бы только сделки предлагать. А потом согласишься и останешься без штанов». В трубке кашлянули, а я сообразила, как двусмысленно прозвучала моя реплика. Предлагаю перемирие, Лукерия. Белого флага нет, но есть белая футболка. Могу ей помахать. Пожалеете местное население, Барсов? Еще вас без футболки тут не хватало. Я хочу провести день с тобой, вот и все. На твоих условиях. Готов выполнить все, что ты скажешь, и заняться чем угодно. Абрикосик. Главное, чтобы тебе понравилось. Барсов? Вы у доктора были? Есть подозрение, что удар по голове не прошел бесследно. Не, соглашайся, абрикосик, будет весело. Может, он и правда псих. Или из этих чокнутых буржуев, которые иногда у нас в ресторане работали. Пару лет назад трое креативщиков открыли что-то вроде релакс-клуба для тех, кто устал от денег. А делиться с пролетариатом не хотел. Толстосумы, изнуренные от своей сытой жизни, устраивали себе квесты на грани слабоумия. Кто-то должен был целый день бомжевать. Некоторые устраивались в ресторан официантами, порти нам простым смертным настроение, когда охрана проверяла каждого перед прибытием высокопоставленных морд. Может, я для Барсова что-то вроде подобного развлечения? Вот и явился с утра пораньше. И что мне с ним делать? Боже, зачем я взяла трубку? Почему не отключила телефон вчера? А с другой стороны, может, это мой шанс? Хотел острых ощущений? Так их есть у меня. Бежать-то все равно некуда. Позади Москва, за дверью барсов. Можно, конечно, попробовать спрыгнуть с третьего этажа и попытаться спрятаться у мишки, но этот же найдет и снова придет. А нужно сделать так, чтобы больше не пришел. Никогда. Забыл обо мне, как о страшном сне брикосик я слышу, как ты сопишь. Умиленно произнес Барсов. Как здорово, что с возрастом ваш слух все еще острый! Сам не нарадуюсь. Согласился он со мной. Я снова вздохнула, подумала и потопала к двери. Посмотрела в глазок, на всякий случай достала из верхнего ящика тумбы электрошокер, надела тапки и открыла дверь. Барсов стоял на лестничной площадке, чисто выбритый, и как новая монета. Одет он был просто в спортивные штаны и белую футболку. А в руке этот престарелый квазимода держал коробку с тортом. «Тут стойте!» предупредила я. Подозрительно посмотрела на Барсова, вернулась, взяла ключи, заперла дверь, как была в пижаме, вышла на улицу и громко позвала. «Гром! Конфетка!» Пять секунд, и лось с мордой лобая крутился у моих ног. «Пойдем!» – велела я. Гром преданно шагал за мной до третьего этажа, а когда Барсов увидел, в чьей компании я вернулась, засмеялся. «А если бы я предупредила о своем визите, ты бы что сделала?» Вырыла ров, заполнила его водой и поселила голодных крокодилов. Что вы возмущаетесь? Я вас не звала и, честно говоря, недолюбливаю. Барсов, может, вы домой пойдете, а? Приключения можно и в другом месте найти. Вы у мамы один, но подумайте. Нас у мамы двое. Успокоил он меня. Завела ты меня обрикосик сильно. Хочу показать тебе, что я не такой плохой, как ты думаешь. Не надо мне ничего показывать. Теперь завелась и я. «Оставим показано потом», — согласился со мной Барсов. «Давай так, ты делаешь то, что привыкла, а я помогаю». «Что? И на работу со мной пойдете? Окончательно обалдела я. «У тебя выходной». Махнул он рукой. «Так что ты обычно делаешь по утрам?» «Окна мою», — пробурчала я. «Вместо утренней зарядки желаете помочь?» «Очень». «Глаза Барсова как-то нехорошо сверкнули». «Ладно, но гром будет с нами». «Отличная компания. Ты, я, Гром и Шокер», — продолжал забавляться он, но отвлекся, когда любопытный нос Грома ткнулся в коробку с тортом. «Барсов вас грабит», — со смешком сообщила я, когда Гром лапой пытался отобрать лакомство. «Это не грабеж, а настоящий рэкет», — вздохнул он. «Нож есть?» «Зачем вам нож?» «Отрежем ему кусочек». «Попилим, так сказать, бюджет», — вздохнула я. Достала ключ, вставила в замочную скважину и потопала в кухню, не ожидая, что, когда вернусь, Барсов уже вовсю будет хозяйничать в прихожей в компании Грома. «А вы скромности не страдаете, да? А сами себя ко мне пригласили». «Я очень самостоятельный, Лукерия». Разулыбался. «И даю слово, что вреда тебе не причиню». «Пользы тоже», – пробурчала я. «Раньше я думала, что самые нахальные существа на Земле – тараканы, но в тот день поняла, что ни один из них не сравнится с Барсовым. А эта буржуйская морда улыбалась так, словно в лотерею выиграла, и с любопытством осматривалась в моем очень скромном жилье. Я же мысленно обращалась к высшим силам, моля о прощении за то, что когда-то в метро не сдержала свой порыв. Прошла бы мимо, жила бы спокойно. Боже, дай терпение пережить этот день».